Синяя кость любит Гайдзина. В доме у капитана Благолепова было нехорошо. И дело даже не в том, что на столе лежал покойник в стареньком латаном кителе и с медными пятаками в глазницах. С собой он их из России привез, что ли, специально на этот случай. Все в этом ветхом жилище пропахло бедностью. из истарелым, оплесневевшим несчастьем. Раст Петрович страдальчески оглядел темную комнату. Лопнувшие соломенные циновки на полу, из мебели лишь помянутый, некрашенный стол, два колченогих стула, кривой шкаф. Это жёрко с единственной книжкой или, может, альбомом. У иконы в углу горела тонюсенькая свечка. Какие на Руси стоят пять штук грошек. Больнее всего было смотреть на жалкие попытки придать этой конуре хоть сколько-то уюта: вышитая салфеточка на этой жёркий сиротские занавески, абажур из плотной жёлтой бумаги. Под стать жилищу была и девица благолепава, Софья Диогеновна, говорила тихонечко, почти шепотом, шмыгала покрасневшим носом, куталась в выцветший платок и, похоже, готовилась всерьез и надолго залиться слезами. Чтобы не спровоцировать скорби излияния, Фондорин держался печально, но строго, как подобало вице-конслу при исполнении служебных обязанностей. Девицу ему было ужасно жалко, но женских слез титулярный советник боялся и не любил. С оболезновениями по причине неопытности получилось не очень. П -п Позвольте со своей стороны, то есть собственно со стороны российского государства, которое я здесь представляю, то есть, конечно, не я, а господин консул понес невнятицу и раз Петрович, волнуясь и оттого заикаясь больше обычного. Софья диагеновна, услышав про государство, испуганно вытаращила блекло голубые глаза, закусила край платка. Фондорин сбился и умолк. Хорошо выручил сирота, ему, похоже, подобная миссия была не в нове. «Всеволод Витальевич Доронин просил передать вам свои глубокие соболезнования, сказал письмоводитель, церемонно поклонившись. Господин вице-консул подпишет необходимые бумаги, а также вручит вам денежную субсидию. Две сироты пронесся в голове у титулярного советника дурацкий каламбур, совершенно неуместный при столь печальных обстоятельствах. Спохватившись, Фандорин вручил девице пять казенных монет и две личных доронинских, которым, слегка покраснев, присовокупил еще горсть своих собственных. Маневр был правильный. Софья Диагеновна всхлипывать перестала, сложила мексиканское серебро в ладошку, Быстро пересчитала и тоже низко поклонилась, показав затылок с уложенной кренделем-косой. Благодарствуйте, что не оставили по печеньям круглую сироту. Волосы у нее были густые, красивого золотисто-пшеничного оттенка. Пожалуй, благолепова могла бы быть не дурна, если б не мучнистый цвет кожи и не глуповатое испуганное выражение глаз. Сирота подавал чиновнику какие-то знаки, сложил щепотью пальцы и водил ими по воздуху. А, это он про расписку. Эраст Петрович пожал плечами, мол, неудобно после, но японец сам подсунул листок, и барышня медленно расписалась карандашом, поставив кудрявую завитушку. Сирота сел к столу, достал бумагу, переносную чернильницу, приготовился выписать свидетельство о смерти. По какой причине и при каких обстоятельствах произошла кончина, деловито спросил он. Лицо Софьи Диогеновны сразу же расплылось в плачущей гримасе. Папенька пришли утром, часов в 7:00, говорит, нехорошо мне, сонюшка, что-то грудь ломит. Утром? переспросил Фондорин. У него что, была ночная работа? Не рад был, что спросил. Слезы хлынули из глаз благолеповой ручьями. "Нет", завыла она. "В ракуэне всю ночь сидел. Это заведение такое, вроде кабака. Только у нас в кабаках водку пьют, а у них дурную траву курят". Я в полночь ходила туда, упрашивала: "Тятенька, пойдемте домой. Ведь все опять прокуете, а у нас за квартиру не неплочено, и масло для лампы кончилось". Не пошел, прогнал, чуть не прибил. А как утром притащился, в кармане уже ничего не было, пусто. Я ему чаю даю. Он стакан выпил. Потом вдруг посмотрел на меня и говорит: Тихо так. Все, Соня, помираю я. Ты прости меня, дочка, и головой в стол. Я давай его трясти, а он мертвый, смотрит в бок, рот раскрыл. На этом печальный рассказ прервался заглушенный рыданиями. Обстоятельства понятны, важно объявил сирота. Пишем скоропостижная кончина вследствие естественных причин. Фондорин кивнул, перевел взгляд с плачущей девицы на покойника. Что за странная судьба умереть на краю света от лихого китайского зелья. Письмоводитель скрипел пером по бумаге, Софья Диогеновна плакала. Вице-консол мрачно смотрел в потолок. Потолок был необычный, обшитый досками. Стены тоже, будто в ящике находишься или в бочке. Отнечего делать, Эрраст Петрович подошел, потрогал шершавую поверхность рукой. Это папенька саморучно обшивал, гнусавым голосом объяснила Благолепова, чтоб как в кубрике он когда юнгой плавал корабли еще сплошь деревянные были однажды посмотрел на стенку и вдруг как рукой замашет как закричит имя судьба смертного и никуда от нее не денешься как назвали так всю жизнь и проживешь. уж яль не трепыхался из семинарии в море сбежал по каким только морям не плавал а доживаю всё одно диагеном в бочке и расстроговшись от воспоминания залилась слезами пущи прежнего титулярный советник морщись от сострадания протянул софье диагеновне свой платок ее собственной было впору выжимать спасибо вам добрый человек всхлипнула она сморкаясь в тонкий батист А только еще больше во веки веков была вам благодарна, если б помогли имущество мое вызволить. Какое имущество? Японец, кому папенька Катер продали, не до конца деньги выплатил. Сразу все не дал, сказал: "До смерти укуришься". Частями отсчитывал, и еще семьдесят пять йен за ним осталось. Шутка ли? Бумаги между ними не было, у японцев не заведено, так я в опасении, что не отдаст мне горбун обманит сироту. Почему г горбун? Так горбатый он, и спереди у него горб, и сзади. Сущий монстр и разбойник. Боюсь я его. Сходили бы со мной, господин чиновник, как вы есть дипломат от нашего великого отечества, а Уж я бы за вас так Бога молила. Консульство не занимается взиманием долгов, быстро сказала сирота. Не положено. Я мог бы в частном по порядке, предложил жалостливый вице консул Как найти этого человека? Тут недалеко, за речкой. Девица сразу перестала плакать, смотрела на Фондорина с надеждой. Ракуэн называется. Это по-ихнему райский сад. Папенька на тамошнего хозяина работал. Его Сэмуси зовут Горбун. Что папенька в море зарабатывал, все этому кровососу отдавал за зелье. В сиротанах морился. Ракуэн? Знаю. Совсем скверное заведение. Там Бакуто это такие очень плохие люди играют в кости там продают китайский опиум стыдно, конечно, извиняющимся тоном добавил он, но Япония не виновата. Йокогама открытый порт, здесь свои порядки. Однако дипломату появляться в рокуэни никак нельзя. Может произойти инцидент. Последнее слово было произнесено с особенным нажимом, письмоводитель даже поднял палец. Эрасту Петровичу попадать в инцидент, да еще в первый же день дипломатической службы не хотелось, но разве можно оставить беззащитную девушку в беде? Опять же, на опиумную курильню посмотреть интересно. Устав консульской службы предписывает помогать соотечественникам оказавшимся в крайности, строго сказал Фондорин. С уставом письмоводитель спорить не посмел, вздохнул и смирился. В притон отправились пешком. Эрраст Петрович принципиально отказался ехать на рикши из консульства к благолеповой, не поддался и теперь Все в туземном квартале молодому человеку было в диковину и хлипкие на живую доску сколоченные лачуги и бумажные фонарики на столбах и незнакомые запахи. Японцы показались чиновнику чрезвычайно некрасивыми, низкорослые, щуплые, с грубыми лицами, ходят как-то суетливо, вжав голову в плечи. Особенно огорчили женщины. Вместо чудесных ярких кимоно, какие Фандорин видел на картинках, японки носили какие-то блеклые бесформенные тряпки. Мелко-мелко переступали чудовищно косолапыми ногами, а еще у них были совершенно черные зубы. Это жуткое открытие Раст Петрович сделал, когда увидел на углу двух болтающих кумшек. Они посекундно кланялись друг к другу и широко улыбались, похожие на двух маленьких чернозубых ведьм. И все же титулярному советнику нравилось здесь гораздо больше, чем на чинном банде. Вот она, истинная Япония. Пусть неказиста, но и здесь есть свои достоинства, стал делать первые выводы Эраст Петрович. Невзирая на бедность, всюду чистота это раз. Простолюдины чрезвычайно вежливы, и в них не чувствуется приниженности это два. Третьего аргумента в пользу Японии Фандорин пока придумать не смог и отложил дальнейшее умозаключение на будущее. За ивовым мостом начинается стыдный квартал. Показался ротанный изогнутый деревянный мост. чайные дома, пивные для моряков и рокуэн тоже там. Он, видите, напротив шеста с головой. Вступив на мост, Рас Петрович посмотрел в указанном направлении и замер. На высоком шесте торчала женская голова со сложно уложенной прической. Молодой человек хотел поскорее отвернуться, но чуть задержал взгляд, а потом уже не смог оторваться. Мертвое лицо было пугающее, волшебно прекрасно. Эта женщина по имени Окику, объяснил письмоводитель. Она была самой лучшей куртизанкой в заведении Хризантема. Вот этом с красными фонариками у входа Окику влюбилась в одного из клиентов, актера кабуки. Но он охладел к ней, и тогда она отравила его крысиным ядом. Сама тоже отравилась, но ее вырвало, и яд не подействовал. Преступницы промыли желудок и потом отрубили голову. Перед казнью она сочинила красивое хокку, трехстишье. Сейчас переведу. Сирота закрыл глаза, сосредоточился и нараспев продекламировал. Ночью ураган, на рассвете тишина, то был сон цветка. И объяснил: Цветок Это она сама, потому что кику значит хризантема. Ураган это ее страсть. Тишина это предстоящая казнь. А сон человеческая жизнь. Судья повелел держать голову перед входом в чайный дом в течение одной недели в назидание другим куртизанкам и в наказание хозяйке. Мало кому из клиентов понравится такая вывеска. Фандорин был впечатлен и рассказанной историей, и японским правосудием, а более всего удивительным стихотворением. Софья Диогеновна осталась безучастной. Она перекрестилась на отрубленную голову без чрезмерного испуга, должно быть, за годы жизни в Японии привыкла к особенностям туземного правосудия. Гораздо больше барышню занимало скверное заведение Рокуэн. благолепово смотрела на крепкую дубовую дверь расширенными от страха глазами. Вам нечего бояться, сударыня. Успокоил ее Эраст Петрович и хотел войти, но сирота подскочил первым. "Нет-нет", заявил он с самым решительным видом. "Это моя обязанность". Постучал и шагнул в темный проход, который Фондорин мысленно окрестил предбанником. Дверь немедленно захлопнулась, очевидно, приведённая в действие невидимой пружиной. "Это у них порядок такой: по одному впускают", объяснила Благолепова. Дверь снова открылась, вроде как сама по себе, и Фандорин пропустил даму вперед. Софья Диагеновна пролепетала: "Мести вам" и исчезла в предбаннике. Наконец, настал черед титулярного советника. Секунд пять он стоял в полнейшей темноте. Потом впереди открылась еще одна дверь, и оттуда пахнула потом, табаком, и... и ещё каким-то странным сладковатым ароматом опиум, догадался Ираст Петрович, принюхиваясь. Невысокий, кряжистый молодец, рожи хищные, на лбу повязка с какими-то каракулями, стал хлопать чиновника по бокам, щупать подмышками. Второй, точно такого же вида, бесцеремонно обыскивал Софью Диогеновну. Фандорин вспыхнул, готовый немедленно положить конец этой неслыханной дерзости, но благолепово быстро сказала: "Это ничего, я привыкшая. Иначе у них нельзя, больно много лихих людей ходит". И прибавила что-то по-японски, судя по тону, успокаивающее. Сироту уже пропустили. Он стоял чуть в стороне и всем своим видом изображал неодобрение. Чиновнику уже было интересно. На первый взгляд, японский вертеп здорово напоминал хитровский кабак наихудшего сорта, из тех, где собираются воры и фортовые. Только на хитровке сильно грязней, и пол весь заплеван, а здесь, прежде чем ступить на устланное циновками пространство, пришлось снять обувь. Софья Диогеновна ужасно смутилась, И Ифандорин не сразу понял, от чего, потом заметил, у бедной девицы нет чулок и деликатно отвел глаза. Ну, который здесь ваш должник, бодро спросил он, озираясь. Глаза быстро привыкли к тусклому освещению. В дальнем углу на тюфяках лежали и сидели какие-то неподвижные фигуры, Нет, одна шевельнулась. Тощий китаец с длинной косой подул на фитиль диковинной лампы, что стояла подле него, пошевелил иголкой маленький белый шарик, подогреваемый на огне, сунул шарик в отверстие длинной трубки и затянулся. Несколько мгновений качал головой, потом откинулся на валик, затянулся снова. Посередине помещения у стола с крохотными ножками сидело с полдюжины игроков. Еще несколько человек не играли, а наблюдали. все точь в точь, как в каком-нибудь лихаче или полуштофе. Хозяин Андорин опознал без подсказки полугулый мужчина с неестественно раздутой верхней частью туловища тряс какой-то стаканчик. Потом выбросил на стол два кубика. Ну, понятно, режутся в кости. Удивительно было то, что результат игры не вызвал у сидящих вокруг стола никаких эмоций. У нас выигравшие разразились бы радостными матюгами, а проигравшие тоже матюгами, но свирепыми. Эти же молча разобрали деньги, большая часть которых досталась горбуну, и принялись потягивать из чашечек какую-то мутноватую жидкость. Воспользовавшись перерывом, Софья Диогеновна подошла к хозяину и униженно кланяясь, стала его о чём-то просить. Горбун слушал хмуро, один раз протянул: "Ха", будто удивился чему-то. Герас Петрович догадался, что это реакция на сообщение о смерти капитана. Дослушав, мотнул головой, буркнул: "На него и трынде, и еще несколько коротких ракочущих фраз. Благолепо тихо заплакала. Что? Отказывается? спросил Фандорин, тронув барышню за рукав. Та кивнула. Этот человек говорит, что сполна расплатился с капитаном. Тот прокурил катер от трубы до якоря, перевел сирота. «Врет он, воскликнула Софья Диогеновна. Не мог Папаша все деньги прокурить. Сам мне говорил, что еще семьдесят пять йен осталось. Хозяин махнул рукой, сказал Фандорину на ужасающем английском: "Вот плей! Вот пах-пах. Ну вот плей!» No won't пах, pakh гоу, go, go. Примечание. Хочешь играть? Хочешь курить? Не хочешь играть, не хочешь курить проваливай. Искаженный английский. Конец примечания. Сирота прошептал, беспокойно оглядываясь на мускулистых парней с белыми повязками на лбу, медленно приближавшихся к столу с разных концов зала. Ничего не сделаешь. Расписки нет, доказать нельзя. Нужно уходить, не то может получиться инцидент. Софья Диогеновна тихо, безутешно плакала. Фондоринский батистовый платок уже весь вымок, и она достала свой прежний, малость подсохший. А что это за игра? с любопытством спросил Рас Петрович. Т Трудная? Нет, самая простая. Называется Тёкаханка. То есть чётное или нечётное. Если кладёшь деньги слева от вон той черты, значит, ставишь на чётное. Если справа на нечётное. Письмоводитель говорил нервно, с гороговоркой, при этом двумя пальцами легонько тянул вице консула к выходу. "Право же, пойдемте. Это совсем-совсем нехорошее место. Ну-ка, и я попробую. Кажется, иена по нынешнему курсу равна двум рублям". Раз Петрович неловко опустился на корточки, достал портмоне и отсчитал пятнадцать красненьких. Получилось как раз семьдесят пять йен. Ставку чиновник положил слева от черты. Хозяина вид десятирублёвых кредиток с портретом Бородатава Михаила Фёдоровича не удивил. Очевидно, русские были в рукоэнии не столь уж редкими гостями. Удивился Горбун величине ставки, ибо никто из прочих игроков не выложил на стол больше пяти йен. Стало очень тихо. Зеваки подобрались ближе, над ними нависли белоповязочные охранники, так напугавшие осторожного сироту. Круглолицый крепенький японец с вощёной косичкой на бритой макушке, двинувшийся было к выходу, тоже заинтересовался, передумал уходить, замер на месте. Стаканчик закачался в крепкой лапе горбуна, кости защелкали о тонкие стенки взмах И по столу покатились два кубика. Красный несколько раз перевернулся и замер пятеркой кверху. Синий доскакал чуть не до самого края и остановился прямо напротив Ираста Петровича, повернувшись тройкой. Над столом прокатился вздох. Я выиграл? спросил Ираст Петровичу сироты. — Да. прошептал тот, глаза письмоводителя горели восторгом. Ну так скажите ему, что с него семьдесят пять йен. Пускай отдаст к, к госпоже Благолеповой. Раз Петрович хотел встать, но хозяин схватил его за руку. No must play three round. Примечание. Нет, должен играть три, закон. искаженное английское. Конец примечания. Это он говорит, что по правилам заведения нужно поставить не меньше трех раз, перевел побледневший сирота, хотя Фандорин и без него понял смысл сказанного. Письмоводитель, кажется, попытался спорить, но хозяин, высыпавший было на стол груду йен, стал придвигать их обратно к себе. Было ясно, что без повторной игры денег он не отдаст. Оставьте пожал плечами и Петрович. Хочет сыграем. Ему же хуже. Снова защёлкли кости в стаканчики. Теперь у стола собрались все, кто был в зале, кроме безучастных курильщиков, да двух придверных охранников, но и те приподнялись на цыпочки, пытаясь хоть что-то разглядеть поверх согнутых спин. Скучал лишь титулярный советник Он знал, что по таинственной прихоти судьбы всегда выигрывает в любые азартные игры, даже те, правила которых ему мало известны. Да что же беспокоиться из-за глупого что-то нечто? Другой на его месте с таким редкостным талантом давно бы сделался миллионщиком или подобно Пушкинскому Герману сошел с ума, не вынеся мистической прихотливости Фортуны. Фандорин же взял себе за правило с доверием относиться к чудесам и не пытаться втиснуть их в колодки человеческой логики. Раз иногда случаются чудеса, спасибо тебе, Господи, а смотреть дареному коню в зубы дурной тон. Эрáст Петрович едва взглянул на стол, когда кости были брошены во второй раз. Опять синяя оказалась медлительнее красной. Публика утратила сдержанность, послышались восклицания. Они говорят, синяя кость полюбила Гайджина, крикнул в ухо титулярному советнику раскрасневшийся сирота сгребая кучу белых и желтых монет. Сударыня, вот деньги вашего отца. Фандорин отодвинул в сторону кучку проигранную хозяином во время предыдущей игры. Домары тряхнул горбатый на зрителей. Его вид был страшен, глаза налились кровью, кадык дрожал, бугристая грудь тоже вздымалась. Служанка волокла по полу позвякивающий мешок. Дрожащими руками хозяин развязал тесёмки и начал быстро выкладывать на стол столбики из монет, в каждом по десять штук. "Будет отыгрываться", понял Эраст Петрович и подавил зевок. Один из громил, стороживших вход, не выдержал, подался к столу, почти сплошь заставленному тускло поблескивающими серебряными столбиками. На сей раз горбатый тряс стаканчиком не меньше минуты никак не мог решиться. Все завороженно смотрели на его руки. Лишь Лёшфандорин, твердо уверенный в нерушимости своей игроцкой удачи, глазел по сторонам. Именно поэтому он увидел, как круглолицый японец потихоньку пятится к выходу. Что это он так скрытно-то не заплатил по счету? или стащил что-нибудь? Кости ударились о дерево. Все наклонились над столом, толкаясь плечами, а Фандорин с любопытством наблюдал за коротышкой. Тот повел себя поразительным образом. Допятившись до охранника, который хоть и остался у двери, но был всецело сосредоточен на игре, круглолицый коротким, фантастически быстрым движением ударил его ладонью по шее. Детина без звука рухнул на пол, а воришка, если это был воришка, был таков, бесшумно отодвинул засов и выскользнул наружу. Раст Петрович только головой покачал, впечатлённый подобной ловкостью, и повернулся к столу. На что же он поставил? Кажется, начет. Красная фишка остановилась на двойке. Синяя еще катилась. В следующую секунду взревела дюжина глоток, так оглушительно, что у титулярного советника заложило уши. Сирота колотил начальника по спине, кричал что-то нечленораздельное. Софья Диагеновна смотрела на Фондорина лучистыми от счастья глазами. Синяя кость лежала, чернее шестью жирными точками. Отчего любит лишь тех, кто к ней холоден, игральная кость.